В них обоих еще горел момент борьбы, момент прилива сил, глаза полыхали, быстрым бегом била во всем теле кровь. Но когда все внутри их стало затихать, Ибрагим и Прохор с трепетом подумали о только что минувшей схватке с угрюм рекой и ужаснулись. «Прошка, а если бы перевернула нас? Что бы, а?» Выплыли бы. «Это худо. Надо утонуть. Что жрать стали бы? Где сухари? Где все? Ой-ой-ой, Прошка!» «Да...» — протянул в тупом раздумье Прохор и после короткого роздыха сказал, «Обедать надо. Два дня не ели как следует. Никакой на обед. К свиньям обед. Плыть надо. Тут сдохнешь. Пойдем порог смотреть». Прохор умоляюще взглянул на Ибрагима. Тот, сдвинув брови, зло сопел. Прохор понял, что надо подчиниться. Огромные валуны на берегу покрыты снегом. Скользкие. Прохор провалился меж камнями, упал, едва не сломав ногу. А вот и начало порога. Река здесь сдвинула почти вплотную свои скалистые берега. В эти узкие ворота валила вся вода, сверкающей гладкой без взмыров массой. Образовав сожженный водопад, она с грохотом мчалась дальше, сразу посидевшая, бешеная, яро набрасываясь на грозно торчавшие из воды камни. Вода кипела, злилась, грохоты рев стояли неописуемые. Прохор кричал Ибрагиму, Ибрагим Прохору. Но ни тот, ни другой не могли расслышать даже своего собственного голоса. «Вот тот камень самый страшный! На самом бою! Надо испытать!» — кричал Прохор, показывая на зеленой камнище. Разъяренная вода скатывалась с него седыми кольцами, как с огромной, приподнявшейся над бурлящим потоком башки чудовища. «Прошка, тот камень смерть!» Беззвучно кричал Ибрагим, швыряя булыжником в тот же камень. «Не миновать его!» Он взял обрубок дерева и спустил в самый слив. Обрубок быстро заскользил по водяной горе, захлебнулся пеной и с наскоку долбанул торцом в лысый камень. «Так нельзя! Надо левее плыть!» — подумал Ибрагим, и спустил вторую чурку, полевее. Но и она в водовороте помчалась к камню. Прохор понял опыт Ибрагима и тоже стал пускать поплавки. Все струи бешеного течения били в камень. Куда бы ни спустили чурку, она неизбежно неслась, как магнит, к зеленой плеши чудовищной башки. Обескураженные, печально поплелиц к Шитику. — Что же делать? — Плыть, — сказал Ибрагим твердо. — Зимовать, что ли, тут? Выбора не было, где плыть. Один путь — в широкое хайло смерти. Вопрос — когда совершить самоубийство? Немедленно, на пустой желудок или сначала Наестся до отвала и в завершение пуститься в смертный бой. Пусть он будет последней чарой игривого вина, отравленного сильным ядом. Но когда дух взвинчен и рвется к победе, к гибели, в неизбежный бой, плоть безмолвствует. У путников вдруг исчез алчный перед этим аппетит. Кончено! «Едем!» Ибрагим поддерживал в Прохоре возбужденную предстоящей схваткой бодрость. Называл его джигитом, отрывочными, нескладными фразами. Рассказывал о тех опасностях, которым ежеминутно подвергается горный на Кавказе житель. о постоянные набеги, а стрельба, о удар кинжалом в грудь. А знает ли Прошка месть, кровную месть на Кавказе? «О, штука страшная!» не этому паршивому порогу чита, из рода в род